Глава тринадцатая «Мир, там это... гроб привезли!» На кухню аккуратно заглянул Эфер. «Господа вампиры, тебя звать велят!» «Луна, похороны! Я совсем о них забыла!» «Злые они, так что поторопись!» Решил предупредить администратор и быстро скрылся за дверью, избегая моего негодования. Прекрасно их понимаю. Если бы я пришла на похороны, а попала в таверну, полную яркой фиолетовой слизи, то тоже бы нервничала. А если еще и мадам щупальцами застала, то вообще бы в обморок грохнулась». Вздохнула, посмотрела на притихших фей, которые под шумок всей своей группой переносили по воздуху кота за котом на улицу, даже не удивилась их внезапной силе и поплелась на публичную казнь, пригрозив. «Поспешите, чтобы Арвин ничего не увидел, если не хотите, чтобы он вас в супе сварил!» К моему удивлению, полной дамы с щупальцами в таверне уже не было. Арнард тоже куда-то исчез, а вот слизь была буквально везде. Новые зачарованные помощники буквально увязли в ней. Швабра пыталась вылезти из пуд, отчаянно дергаясь в фиолетовых нитях. Губка уже ничего не пыталась, и смиренно прилипла в углу, в ведре же и вовсе вместо воды плескалась фиолетовая жижа. И прямо в дверях на входе стоял один из тех вампиров, что приходили сюда вчера. Я порадовалась его широкой шляпе, закрывающей наверняка полное негодование бледное лицо. Но на этом радости закончились. Тишина в таверне была зловещей, давящей, а редкие хлюпы с издаваемые моими помощниками, еще больше нагнетали атмосферу. Я медленно подошла к вампиру, стараясь наступать на уцелевшие от дамы участки. Уже вблизи услышала громкое, глубокое дыхание. Успокоиться пытается. Заглянула ему за плечо, ожидая увидеть процессию в черных нарядах, но за спиной был лишь левитирующий, лакированный черный гроб с золотыми вензелями по краям крышки. «А где все?» — спросила виновата. «Вы уверены, что все в данный момент здесь нужны?» Ледяным тоном спросил вампир, чем заставил мою кожу покрыться мурашками. «Мы сейчас все уберем», — выпалила, боясь слушать его голос. «Сколько у нас есть времени?» Мужчина демонстративно медленно поднял левую руку, правой сдвинул рукав, коснулся взглядом на удивление серебряных часов на широком запястье и убил. «Шестнадцать с половиной минут». «Я умру». «Нет, правда. Меня сделают главным поминальным блюдом на этом празднике смерти». Но вслух «Еще и чаю выпить успею». Нагло наврала вампиру и осторожненько так захлопнула дверь перед его вытянувшимся лицом. Дальше было невесело. Смертельный забег. Примерно на половине зала превратился в неконтролируемое скольжение, но в дверь кухни я таки попала. Громыхнулась знатно всем телом, едва не упала, но удержалась, ввалилась в чистое помещение, чем чуть не довела его, вернувшегося с рынка хозяина, до инфаркта и прошипела. «У тебя пятнадцать минут напоминальный вампирский обед». Лицо Арвина вытянулось не хуже, чем у вампира. «Мне идти девок ловить?» — изумился повар. «Делай, что хочешь». Я убежала к своему столу. Но чтобы вампиры остались довольны, а нас не привлекли к уголовной ответственности. «Ты рехнулась!» — убежденно вскричал Арвин. Но я его уже не слушала, хватая учебник и принимаясь судорожно листать страницы в поисках того, что спасет мою жизнь. Нашла! Не поверила даже, перепроверила и от переизбытка чувств аж взвизгнула, запрыгав на месте. Я буду жить, я не умру. Подхватив книгу, рванула назад в зал, остановилась над слизью, широко расставив ноги, прочистила горло и твердо зачитала "Энивея Арнахатисидус!» Вспышка и пространство в два шага передо мной очистилось, словно никакой слизи тут никогда и не было. «Слава Луне!» я повторила процедуру еще трижды и только только подумала что после заклинаний все равно придется пробежаться со шваброй как в этот самый момент открылась входная дверь вампир перепугалась управляющая но все оказалось значительно лучше внутрь шагнул эрдан о мира привет Поздоровался быстро и хотел что-то спросить, но подавился невысказанными словами, крайне странно на меня посмотрел и неуверенно уточнил. Сменила прическу? Ничего так ярко, интересно. Слушай, Арнар где? А если бы я знала? Но видит Луна, этот маг появился. Как нельзя кстати. Ты, заорала я. Мужчина дернулся от неожиданности и во все глаза уставился на меня, затем медленно оглядел изгвозданное слизью помещение. Рядом с лестницей дверь. «На складе швабра. У нас десять минут. Мой пол!» Маг посмотрел на меня со смесью изумления и негодования, и так, словно я могла забыть, возмущенно напомнил. «Я принц? Да хоть король!» Мне было настолько все равно, кто бы только знал. «Бери швабру и бегом мыть пол, пока вампиры нас обоих не сожрали!» Принц Эрдан натурально задохнулся возмущением, а когда пять минут спустя входная дверь открылась, вновь и на пороге появился, шагнувший внутрь и тут же остановившийся Арнар, лорд Адвейн громыхнул шваброй о пол обрызгав свои брюки и в ярости зашипел. «Угомони свою девку!» «Мой!» — прикрикнула девка, перейдя с заклинанием с пола на столы. Впереди были еще стены и стойка, а меня уже шатало от усталости. Эрдан не шевелился, яростно глядя на Арнара. Тот повернулся и крайне удивленно посмотрел на меня, без слов прося объяснений. Сдув, упавшую прядь волос с лица устало выдохнула. Вампирские похороны через пять минут. «Мой!» — велел принцу мой маг, срываясь с места. «Два хамели!» — психанул лорд Адвейн. Но мы его уже не слушали. Арнар в одно мгновение оказался рядом со мной, перехватил книгу, вчитался, кивнул, захлопнул учебник и приказал уже мне. Скажи Арвину чтобы во все блюда добавил побольше чеснока. Вампиры его очень любят. Сильно удивившись этому факту, я все же, куда больше обрадовалась короткой передышке, кивнула и убежала в кухню. А когда вернулась, то чуть не взвыла. Широко расставив ноги, опираясь на швабру, Эрдан стоял с протянутой рукой, направленной на пол, раскрытой ладонью и озадаченным, несколько даже виноватым взглядом, на светящуюся ярко зеленую пентаграмму которой еще десять секунд назад здесь не было а теперь вот появилась очевидно по чьей то вине ты не принц ты вредитель прошипела я да ладно сейчас уберу обиделся маг внятного ответа на мой закономерный вопрос зачем ты вообще тут рисовать удумал принц так и не дал и не убрал не смог Он ее и так, и вот так, и Арнар тоже попытался хрен. Решено было пока оставить как есть. Поразительное дело, но, несмотря на нашу с Эрданом перепалку, в три пары рук мы успели с уборкой как раз к тому моменту, как распахнулась дверь. Вампирские похороны — поразительно странное событие. Притаившись у стены между двух проникшихся моментом магов, я приготовилась к чему-то возвышенному, духовному, мудрому, в конце концов. Около полусотни фигур, с головы до ног, закутанных в черное, бесшумное и потому крайне жутко вплыли в зал. Разместили по центру на сдвинутых вместе стола гроб, открыли крышку, достали каждой по серебряной фляге с подозрительным, но легко угадываемым, содержимым, и тот самый, который у меня мероприятие заказывал, вышел вперед. «Ну, сейчас начнется», — подумал я с предвкушением, прилагая усилия к тому, чтобы хранить серьезно грустное выражение и не улыбаться в ожидании интересного а вампир вдохнул, выдохнул, вдохнул и... — Лох! Наша молчаливая троица отропела, но товарищи поддержали своего главного одобрительным шумом и вскинутыми руками. И пока вот эти галдели, Эрдан наклонился к Арнару и потрясенно прошептал. — Что такое лох? Так как я стояла по центру и совершенно не мешала мужчинам разговаривать, Поверх моей головы, то вопрос услышала и шепотом ответила. Оскорбительное сокращение от лопух. Изумленно глянув на меня, принц медленно встал ровно. А вампиры взялись оскорблять своего товарища. По очереди, и шокирующим единодушием, и воодушевлением. папа охотнику, но ты и кретин, идиот! «Неудачник! Не зря меня мама всегда больше любила!» Это был шок. Очень радовало, что не только мой. Мы его на троих разделили и, не сговариваясь, решили объяснить происходящее одним единственным глубокомысленным «вампиры». Разошлась издевающаяся процессия перед самым закрытием. Пошла измываться на кладбище. Уходя главный, среди присутствующих вампиров подлетел ко мне, крепко пожал ладонь и обрадованно заверил. Все прошло шикарно. Я ваше заведение всем друзьям и знакомым буду советовать. Не надо, пискнула испуганно. Мы вас благодарим, куда громче и радостнее вставил Арнар, отнимая мою ручку из лап кровососа и уже сам обмениваясь с ним рукопожатием. Только вашим друзьям скидка 5%. Подключился мигом сориентировавшийся Ирдан, тоже пожал когтистую лапу клыкастого и лично довел уходящих до двери, радостно попрощавшись с ними еще раз десять. А потом меня, как самую впечатлительную, отправили спать, а мужчины остались в зале убираться и о чем-то шептаться. Посплетничать мне тоже хотелось, убираться нет. Так что я верно расставила приоритеты и пошла спать. Я выспалась, выспалась, вы представляете? Замечательное чувство. Проснулась на полчаса раньше положенного, потому успела и себя в порядок привести, и в комнате прибраться, и на букет ромашек на столе с любовью покоситься. Даже воду в вазе поменяла, и с чувством выполненного долга легким танцующим шагом поплыла вниз. Тормознув на лестнице, я с прищуром посмотрела на воркующего за стойкой с молодой красивой гостьей Эфера. И с растущим удивлением разглядела на ее лице взволнованный румянец, блеск в глазах, смущенную улыбку на пересохших губах и пальчики, то и дело игриво на несколько нервно поправляющие волосы. «Да ладно!» «Нет, правда, кого она тут смутилась?» «С кем она заигрывала? С Эфером?» К сожалению, слов я не слышала, но это не помешало мне подождать, пока голубки дворкует и девушку паркнет на улицу, спуститься с лестницы и решительно направиться к администратору. Эфер, довольно и широко улыбающийся, бросил безразличный взгляд в мою сторону, И снова попытался отвернуться к уже закрывшимся дверям, как вдруг осознал, кто именно к нему шел. Содрогнулся всем телом, побледнел настолько сильно, что это отразилось даже на черных волосах. И попытался свалить. Кто бы сомневался. «Стоять!» — припечатала его сразу. Мужик сдулся, заметно приуныл, но стоять остался, как и велели. Это кто был? Я по деловому разместила локоть на столешнице, отрезая своим телом единственный для работника путь к отступлению. И ферскисы не ответил, втянув голову в плечи. Я его не очень давно, но уже очень хорошо знала и чем шантажировать знала тоже. Ты или выкладываешь правду, или работаешь без выходных и поурезанной вдвое зарплате подействовала возмущенный мужик вскинулся подобрался раздулся от негодования и засверкал на меня маленькими глазками но хватило его только на это незаконно насмешливо смотрю на него это это беспредел продолжил возмущаться этот насмешка медленно переросла в издевку ты не можешь Убежденное заявление. Я лучший работник этого заведения. Выкладывай, кто это был и почему после разговора она ушла вся цветущая. Я на провокации не повелась и тему сменить не позволила. Эфер сдулся повторно, запыхтел, зафурчал, но, глядя в мое лицо, понял, что я была абсолютно и совершенно серьезна и рассказала, значит, так и сделаю. Опустил плечи, за ними голову, выдохнул и скорбно признался. — У нас в таверне есть волшебная комната. Если очень хочешь детей, но не можешь их иметь, приходишь, ночуешь и через положенный срок получаешь ребеночка. И как бросил на меня взгляд. Вроде как виноватый, но в целом очень честный и невинный а у меня в голове начали складываться в единую картинку события. Арнар, заселившийся в восьмую комнату и тот же поднявший шум, когда обнаружил эфера. Эфер, превратившийся в кровать. Лестница на улице, ведущая как раз в восьмую комнату. Неслыханная популярность этого злосчастного помещения и постоянная заселенность, причем каждый день новыми жильцами, все из которых были женского пола. Мне стало плохо, очень, очень плохо. Это что же? Это эфир в кровать превратившись в всех этих девушек? Он, он, эфир? Не то прохрипела, не то просипела, не понимая, тошнит меня или разрывает от злости. «Все было по обоюдному согласию», — завопил этот, отступая в угол. «Они сами хотели». Поняла, что все-таки тошнит. Администратора спасло только лишь то, что я была вынуждена убежать в уборную. Когда самочувствие вернулось в подобие нормы, я уперлась руками в края раковины и с подлобья глядя на свое побледневшее отражение. Он мне тут что, бордель развел за моей спиной? Если этот жук за свои услуги еще и деньги брать вздумал, то наглешь это вот что, и беспредел, и, Мои мысли прервал раздавшийся в зале грохот. Резко дернувшись и потрясенно уставившись на дверь, я далеко не сразу поняла, что это был за звук. А он повторился. И еще и еще. Какие-то даже не удары, просто грохот, как от взрыва, из-за которого подпрыгивала вода в ведре рядом. Я подлетела к двери, распахнула ее и наполовину высунулась в зал. «Апче!» Едва не издал меня назад громогласный чих. «Мать моя реторта!» Ужаснулась управляющая, и только по этому восклицанию поняла, что не оглохла. Прямо напротив меня, у раскрытых настеж, входных дверей стоял мужчина. Высокий, худощавый, с всклокоченными светлыми волосами, бледной кожей и носовым платочком в руке. Что самое интересное, так громко чихал не он. Я перевела взгляд на закрывающих носы посетителей, на слезящего сейфера, прижимающего к лицу полотенца, на ёпу. «Апчи!» — двухметровый, бритоголовый громила. Даже чихал так же. «Внушительно!» Не улететь в этот раз помогла дверная ручка, в которую я так удачно вцепилась мокрыми от воды пальцами. Потом поняла, что чихали абсолютно все посетители таверны, а мужчина в дверях виновато прикладывал белый платочек к носу, обводя взглядом всех вокруг. «Что здесь происходит?» — строго спросила я, переводя взгляд с посетителя на йопу. И вдруг нос защекотала, замерла, начиная о чем-то догадываться, но о чем именно понять не успела, согнувшись пополам от сразившего уже меня чиха и еще раз, и снова, и опять трижды подряд. Странного посетителя выставил чихающий Ёпа, и едва дверь за клиентом закрылась, весь зал вздохнул свободно и облегченно, и тишина, не чиха. «Странно», — решила я озадаченно. Со мной многозначительно согласились. В середине дня в таверну прошмыгнула миниатюрная девушка, неловко озираясь, юркнула к стойке, за которой... Сидела я, смущенно кашлянула и осторожненько поинтересовалась. «А можно снять комнату восьмую?» У меня дернулся глаз. Затем еще раз и снова дважды, а после и вовсе принялся посылать девушке невербальные сигналы свалить отсюда подальше. «Нельзя!» — прошипела взбешенно. «Восьмая комната больше не издается, и остальным своим об этом передайте». Девушка ойкнула, побледнела и убежала но остальным ничего передавать не стало, что выяснилось час спустя, когда передо мной выросла упитанная тетя с внушительными формами и повелительно заявила, «Я желаю остановиться на ночь в восьмой комнате». К правому глазу присоединился левый. Но так как дергались они не в такт, выглядело должно быть... Впечатляюще. В общем, я оказалась недееспособна, так что выставлять ее пришлось вовремя пришедшему мне на помощь Арнару. И пока эти двое уходили, я достала новый чистый лист и крупными буквами дрожа от бешенства вывела «Восьмая комната больше не сдается». Вернулся Арнар, глянул на меня на лист, понятливо забрал последний и ушел крепить на улице. Как замечательно, когда тебя без слов понимают. Когда дверь таверны распахнулась вновь, я уже была готова спрятаться куда-нибудь, лишь бы избежать очередных раздражающих вопросов или проблем, тут как повезет. На пороге показался крепкий молодой мужчина с кучерявыми рыжими волосами. Одет просто — белая рубаха с закатанными рукавами и серые штаны простого покроя. Он оглядел таверну, заприметил устойки меня и уверенным шагом направился к цели. — Бежать надо бежа! Здравствуйте, я по объявлению! — посетитель приветливо улыбнулся. — И вам нужна восьмая комната? — заикаясь, спросила у него, приготовившись к худшему. — Нет, я насчет работы. — мужчина мотнул головой. — Разносчиком возьмете? — Луна, разносчик! Совсем из головы вылетела. — Да, конечно! — облегченно выдохнула. — Когда вы готовы приступить? — Да, вот так сразу. А чего тянуть? Мужчина крепкий, улыбчивый, нам такие нужны. Почему мы должны взять именно вас? Из-за спины внезапно вырос Арнар, вклиниваясь в наш диалог. И вроде бы тон у моего мага был вежливым, и никакой явной угрозы не прозвучало, но мне стало как-то сильно неуютно. Но это мне. Кучерявый поднял взгляд выше, спокойно посмотрел на мужчину поверх моей головы и невозмутимо уведомил. Я выносливый, стрессоустойчивый и хорошо нахожу общий язык с людьми и нелюдьми. Мне нравится. Вредные привычки есть. Продолжил наседать арнар. И чего до человека докопался? Нет. Парень улыбнулся. Криминальное прошлое? Нет. Порицаемые общественностью наклонности? Не унимался маг? Нет. Потенциальный работник оставался спокойным и уверенным. Скинув голову, посмотрела на Арнар, который, в свою очередь, посмотрел на меня. Нормальный. Я улыбнулась. Это и пугает. Мужчина ответил улыбкой на мою улыбку. «Пусть попробует», — решила миролюбиво. «Не нравится мне, что всякие глазки, глазки тебе строят и улыбаются вовсю», — чуть задумчиво протянул он. «Это потому что я красивая», — заявила игриво, улыбаясь широко и радостно. Арнар с теплом посмотрел в мои глаза, улыбнулся шире и примирительно решил. «Ладно, тогда пусть улыбается» поднял взгляд на молча слушающего парня и добавил так спокойно, что от этого ощутимо повеяло с тылом льдом. — Но если надумаешь обидеть Мирейну, у тебя случится незапланированный отъезд в госпиталь. И попросту ушел, оставив нежный поцелуй на моем виске. — А мы остались заметно побледневший рыжий кудряж и чувствующая себя крайне неуютно я. Варман, мужчина, отмер первым, протягивая крепкую сухую ладонь для вежливого рукопожатия. Мирейна озвучила уже известное с чуть виноватой улыбкой и преувеличенно бодро добавила. Что ж, вперед на обзорную экскурсию. И мы пошли. Сначала по залу, где у одной из стоек удалось обнаружить эфера за бумажной работой, которая с приходом в заведение Арнара у администратора значительно прибавилась. Мужчины обменялись рукопожатием, во время которого администратор метал на меня перепуганные взгляды, без слов требуя ответить, на какую конкретную должность пришел варман. И не собираются ли случаем его эфера заменять? Я мстительно молчала, пакостливо улыбалась и молчала, пока наш тучный усатик багровел и пыхтел. Всю малину в итоге слопал сам разносчик, лично назвавший свою должность. Когда эфир после такого сгибался пополам и пытался облегченно отдышаться, я все надеялась, что гада стукнет инфаркт, но не повезло и тут. Потом заглянули на кухню, познакомили Вармана с Арвином, который очень обрадовался новому работнику. «Ну, наконец-то!» — довольно пробасил тот, продолжая шинковать лук. «Вы не поверите, как долго мы вас ждали! Мы вам так рады! Но должен сразу предупредить, если с моей кухни пропадет хоть один мой нож, я его сначала найду, а потом отрублю вам руки». Вон в тот угол не ходить, и всякую дрянь в колбах не трогать. Хватило нам одного, излишне инициативного. Едва успели таверну потушить. С эфером в авантюры не вступать, Арнара не злить. Миру не обижать, там тогда Арнар по инерции сразу злиться начинает. Прекрати нести всякую чушь. Отмахнулась я от слов повара, подхватила Вармана под локоть и утащила на задний двор. А дальше амбар, склад, кладовая, умывальня, комнаты постояльцев на втором этаже. Варман нас не обманул, он действительно оказался сильным, быстрым, ловким и спокойным. Конфликт с орками замял на корню. Расположение помещений и ассортимент алкоголя выучил за четверть часа. Предупредил Йопу о подозрительных личностях. Так что вышибало выставил тех прочь, прежде чем гады успели подняться наверх и обчистить комнаты. Даже фею говорил заказать не севуху, а чай. Ромашковый. Как итог? Дамы таили и восхищались. Мужики по достоинству оценили и прониклись уважением. Я не могла перестать радоваться, и даже Арнар признал, что Варман — прекрасный рабочий. А потом вечерний наплыв клиентов, когда один наш новенький уже не справлялся, и мне пришлось прийти ему на помощь, бегающие мимо столиков меня вдруг поймали за локоть, поднос выдернули и швырнули на ближайший стол, а самоуправляющие оторвали от пола и в считанные мгновения утащили на улицу. Моего вскрика даже слышно не было. Зал гудел и громыхал разговорами, гоготом и стуком кружек о столы. Я резко набрала полную грудь воздуха, но закричать не успела, изумленно застыв при виде сеснанской стражи, столпившейся под дверями моей таверны. Кажется, сюда пришло все управление в две сотни человек. Грозные серьезные войны с обнаженными мечами и заговоренными боевыми сферами. И сделать следующий вдох я просто не смогла. Горло сдавило спазмом, грудь стиснула ужасом, в голове оглушительно застучали мысли, одна другое страшнее. Оцепеневшие меня без труда оттащили в сторону, поставили на мостовую, придержали потому что ватные ноги держать отказывались, и вставший вплотную ко мне, выдернувший меня из зала мужчина, нетерпеливо потребовал. Он Арнар Берген, его имя Берген. Изумленно моргнув, я с растущим шоком опознала в мужчине Даяна, стража, который помог мне спастись от бабушек на площади. «Мира!» Меня встряхнули так, что голова едва не отвалилась. «Это очень важно! Он Берген!» Внутри меня все сжалось и заледенело от страха. «Арнар Берген! Но зачем об этом знать стражи? И почему они столпились у моей таверны, готовые как минимум к смертельной схватке?» Неужели нашествие зомби и те маги успели кому-то сообщить, где скрывается разыскиваемый ими маг? Неужели королю Селестра сообщили, где искать? Или наше правительство тоже разыскивает темного мага? Вот стража и пришла, полным составом на задержание. Через секунду я поняла, что страх за родного человека значительно сильнее и больнее страха за самого себя. Перед глазами зароились страшные картинки. Арнар в магических оковах, суд, вынесение несправедливого приговора, казнь. Меня передернуло. Из губ слетело, дрожащая от страха и решимости избежать самого страшного. Нет. К сожалению, у меня не было времени на раздумья, и моя уверенность дала обратный эффект. Серьезно требовательное выражение мужского лица медленно приобрело бесстрастный оттенок. Сам он столь же плавно выпрямился, став значительно выше и страшнее. И, продолжая удерживать окаменевшими ладонями, мои плечи холодно резюмировал. «Вы солгали в показаниях городской стражи, леди Вермонт». Короткий кивок кому-то со стороны, и рядом со мной выросла темная фигура с мечом. А Даян, убрав руки, наградил последним тяжелым взглядом и направился ко входу в пьяный зельевар с остальным. «Начинаем!» «Нет!» — крик ободрал горло. Но раньше, чем я успела дернуться или хотя бы осознать происходящее, На моем плече сомкнулась болезненная хватка. Меня рывком развернули на месте, заломили руки за спину, защелкнули антимагические кандалы на запястьях и бесстрастно сообщили. Вы арестованы задачу ложных показаний. И брыкающуюся, отчаянно сопротивляющуюся, изо всех сил рвущуюся в таверну, куда вломилась стража, И оттуда доносился жуткий шум. Меня передали с рук на руки, а через несколько мгновений запихали в магическую тюремную карету, со скрежетом захлопнули дверь и оставили одну в оглушительной тишине и ослепляющей темноте. Я кричала, плакала, умоляла, но к моим стенаниям остались безразличны. Обессилев, я сползла на холодный железный пол, Чувствую, как глаза горят от слез, Горло жжет от криков, Запястье выворачивает от боли, А сердце разрывается от страха. И ждала, ждала, ждала, ждала, Изо всех сил, от всей души надеясь, Что дверь не откроется повторно, И я не увижу, как внутрь заталкивают Плененного Арнара.